Глава 17. Рисковое дело. После 3 дней пути вверх по реке Алифтрин признал, что всё идёт не так плохо, как он ожидал. Начало действительно вышло не самым гладким, но вскоре всё наладилось. Драконы впервые самостоятельно поохотились, и это определённо произвело изменения в характере тварей. Они всё ещё зависели от той пищи, которую добывали для них охотники и хранители. Однако теперь знали, что умеют убивать, и ежедневно пытались охотиться. С переменным успехом, конечно, но каждая удачная охота драконов облегчала ношу, возложенную на их спутников-людей. Юные хранители щедро хвалили подопечных за добычу, и те раздувались от гордости, так что казалось, вот-вот лопнут. Левтрин облокатился на фальшборт Смолинова, прислушиваясь к кораблю и к баюкавшей его реке. В загрубевших руках капитан держал тяжелую кружку с утренним кофе. По негромким звукам, доносившимся до его чуткого слуха из каюты, капитан понял, что Элис уже проснулась и одевается. Он не позволил своим мыслям задерживаться на подробностях этого действия. Нет смысла мучить себя. Оставалось надеяться, что скоро она выйдет на палубу. И капитан, и Элис просыпались рано. И Левтрин радовался этим утренним минутам, Едва ли не больше, чем дружеским вечерним разговором в компании. Вечера были прекрасны, с застольем, весельем и музыкой, но ему приходилось делить общество Элис с охотниками и вездесущим сетриком. Когда Дэви играл на свиреле, а Карсон на арфе, она смотрела только на них. Джесс, к изрядной досаде Карсона, показал себя таким же хорошим охотником, как старый друг Левтрина. И капитану казалось, что он тоже поссматривает на Элис. Этот парень был замечательным рассказчиком, и за его суровостью скрывалась способность делать себя главным героем каждой истории. Все, даже мрачный Седрик, смеялись над его рассказами. Песни и разговоры придавали вечерам неповторимую прелесть, но при этом отнимали у Лифтрина внимание Элис. По утрам же она принадлежала только ему. Потому что команда уже привыкла не обращаться в эти часы к капитану ни с чем, кроме самых безотлагательных вопросов. Лифтрин вздохнул и заметил, что улыбается. Честно говоря, он наслаждался даже ожиданием её появления. В последнюю ночь место, где разбили лагерь, было не таким сырым, как прежде, и капитан без колебаний предложил хранителям поспать на берегу вместе с драконами. Несколько лет назад При сильном разливе река нанесла на берег песка и гальки, образовав небольшой пляж. Там росла высокая трава и молодые деревца. Необычайно солнечный лесок к радости хранителей и их драконов. Пройдут годы, деревья раздадутся вширь и высь, и это место перестанет отличаться от прочих чащоб. Или же, подумал Ливтрин, следующий разлив может полностью смыть эту рощицу. Драконы крепко спали среди молодых деревьев. Тут и там, завернувшись в свои синие одеяло, лежали хранители. От углей ночного костра, разожженного из плавника, тянулась в синее небо тонкая струйка голубоватого дыма. Никаких признаков пробуждения. И драконы, и хранители сильно изменились за то короткое время, что Левтрин знал их. Люди перестали быть разрозненной группкой изгоев и превращались в дружное сообщество. Все они были не поседы, а парни вдобавок проявляли дерзость и нахальство. Они плескали друг в друга водой, дразнились, смеялись и кричали, ну как обычные мальчишки на пороге взросления. За эти 3 дня, благодаря ежедневной гребле, ребята успели нарастить мышцы. Девушки вели себя не так шумно, но и в них происходили перемены, пусть и не проявлявшиеся столь явно. Ребята соперничали за их внимание, И иногда это соперничество принимало грубые формы. А девушки, похоже, наслаждались вниманием парней не чуть не меньше, чем драконы. Они прихорашивались и красовались, каждая на свой лад. Сильви была ещё почти ребёнком. Она явно задалась целью завоевать внимание Таца. Девчонка таскалась за ним, словно игрушка на верёвочке, а вчера вплела в волосы цветы, как будто их аллые лепестки могли скрыть Её покрытый розовой чешуёй череп. Ливтрин воздавал молодому человеку должное, тот был добр к девочке, но держал её на расстоянии вытянутой руки, как и следовало с такой юной особой. Джерт напротив едва ли не ежечасно меняла свои симпатии. Грэфт ухаживал за ней как-то урывками. Ливтрин видел, как он старается подвести свою лодку поближе к её и привлечь внимание девушки разговором. Но во время дневных переходов Джерт, похоже, занимали только два дела: как успеть за драконами, топавшими по берегу впереди, и как поймать побольше рыбы, столько, сколько может вместить маленькая лодочка. Она преданно ухаживала за Верой, каждый вечер натирая её чешую так, что золотистые крапинки на шкуре маленькой зелёной драконицы начинали блестеть, словно россыпь самородков на тёмно-зелёном сукне. По вечерам, когда хранители собирались у костра на берегу, Джеррд сидел с другими девушками, глядя, как молодые люди соревнуются, кто займёт место рядом с ней. Ливтрин улыбался, наблюдая за ними, но с беспокойством гадал, к чему это может привести. Он никогда раньше не сталкивался с людьми, так сильно отмеченными дождевыми чешубками. Большинство из них должны были быть отданы лесу ещё при рождении, ибо торговцы дождевых чешуб давно знали. Тот, чей облик уже при появлении на свет настолько далёк от человеческого, либо разобьёт сердца родителей своей ранней смертью, либо даст жизнь новому поколению ещё менее жизнеспособному и далёкому от людей. Жизнь в дождевых чещёбах была нелёгкой. Считалось, что немедленно избавиться от такого младенца и попытаться зачать нового, лучше, чем расходовать ласку и пищу на ребёнка, который даже не сможет продолжить род. Недавнее нашествие татуированных привнесло в честь свежую кровь. Однако до этого на протяжении десятков лет количество рождений здесь лишь немногим превышало количество смертей. Элис всё никак не выходила. На берегу проснулся лектор. Завернувшись в одеяло, он подошёл к кострищу и стал подбрасывать на угли остатки вчерашнего топлива. Крошечный язычок пламени показался над обломками плавника, и парнишка сел на корточке, протягивая руки к огню. К нему присоединился Варкен, протиравший глаза и почесывавший чешую тетую шею. За последние дни его кожа приобрела медный блеск под стать к красной шкуре его дракона. Он дружески поздоровался с лектором. То, что-то ответил, Варкен рассмеялся искренним мальчишеским смехом, отчетливо слышным даже на корабле. Глядя на двух юнцов, которых должны были умертвить ещё в младенчестве, Лефтрин почти усомнился в мудрости старых обычаев. Ребята выглядели достаточно крепкими, хоть и несколько странными. Он желал им всем добра, как парням, так и девушкам, однако надеялся не увидеть, как между ними расцветают романтические отношения. Позволить таким людям плодиться было бы нарушением всех традиций дождевых чещёб. Но до сих пор капитан не видел никаких признаков того, что девушки намеревались допустить подобное отступление от законов. Он хотел верить, что так будет и впредь, хотя с беспокойством думал, есть ли у него какая-то власть, чтобы заставить их исполнять законы дождевых чещёб, запрещающие им любовные связи. Что ж с Малиной? Никто не сказал мне, что это входит в условия сделки. Я знаю, всеобщий долг соблюдать правила, которые позволяют нам остаться в живых. Но дед когда-то говорил мне, что общая работа это нечья работа. Так что, может быть, никто не попрекнёт меня, если я не стану взваливать это бремя на себя. Корабль ничего не ответил, долив да трин и не ждал ответа. Солнце было тёплым, а течение тихим. Смолиной, похоже, так же наслаждался короткой передышкой, как и его капитан. Левтрин оглянулся на каюту Элис. Терпение, терпение. Она настоящая женщина, благородных кровей, а такой каждое утро нужно время, чтобы подготовиться к встрече дня. И результат того стоил. Он услышал позади себя шаги и обернулся, чтобы пожелать ей доброго утра, Слово приветствия увяли на губах. Попал убе к нему, лощёный, как всегда шёл Седрик. Лифтрин смотрел на него, разрываясь между завистью и отвращением. Волосы Седрика были безупречно причёсаны, рубашка сияла белизной, на штанах ни пылинки, башмаки начищены. Он был свежевыбрит и слабый пряный аромат наполнял утренний воздух. Это был самый опасный соперник из всех вообразимых. Он не только неизменно блистал ухоженностью, его манеры были также безупречны. По сравнению с ним Левтрин чувствовал себя грязнули и невеждой. Отсюда и отвращение, с которым он относился к Седрику. Когда они оба находились рядом с Элис, она могла сравнивать их, и Левтрин всегда должен был проигрывать в ее глазах. Уже поэтому Седрика следовало ненавидеть, но было и еще кое-что. Неизменной вежливостью по отношению к капитану и команде Седрик не мог прикрыть презрение, которое он питал к ним. Левтрин, как и всякое корабельное крысы, и раньше сталкивался с таким. Всегда найдётся тот, кто при виде моряка неизменно припишет ему все пороки, которыми малован награждает корабельный люд. В конце концов, разве не все матросы пьяницы, невежды и бездельники, оказавшись на борту Смолинова, пассажиры нередко меняли это мнение? Они видели, что Лефтрин и его матросы, ну, пусть необразованные и порой грубые, знают толк в своём деле. Видели моряцкое братство, и нередко к концу путешествия их изначальная неприязнь уступала место зависти. Но Седрик был явно не из таких. Этот человек цеплялся за своё превосходство и плохое мнение о Лефтрине, как за единственный обломок, оставшийся на поверхности моря после кораблекрушения. Однако чопорность и холодный взгляд, обращённые на Лифтрина, проистекали не из дурного мнения о американках вообще. Лифтрин сжал зубы. Этот франт, похоже, намерен был поговорить с ним как мужчина с мужчиной. Капитан отпил ещё глоток кофе и уставился на берег. Хранители просыпались один за другим, скоро пускаться в путь. Сегодня не будет беседы с Элис наедине, только разговор с Седриком. Ну, прямо скажем, не лучшая замена. Щогель наконец-то дошёл до борта. Доброе утро, капитан. По тону было понятно, Седрик сомневается в том, что утро действительно доброе. Здравствуй, Седрик. Хорошо спалось? Честно говоря, нет. Лефтрин подавил вздох. Следовало ожидать, что этот человек ухватится за первую попавшуюся любезность, как за повод для жалоб. Вот как Отозвался капитан и снова глотнул кофе. Напиток был ещё слишком горячим, но капитан вдруг решил допить его как можно скорее, а потом снова пойти наполнить кружку. Хороший предлог отделаться от неприятного собеседника. Да, именно так, ответил Седрик почти насмешливо, с аристократическим прононсом. Ливтрин выпил ещё кофе и решил перейти в наступление. Он знал, что пожалеет об этом. Но просто стоять и слушать болтовню Седрика было бы гораздо хуже. Хорошая мужская работа, вот что тебе нужно. Лучше вознатворного не сыскать. А тебе, наверное, следовало бы иметь чистую совесть. Но, похоже, её отсутствие не мешает тебе крепко спать. У меня совесть чиста, соалгал Ливтрин. Седрик выглядел как кот, который вот-вот зашипит. Но вместо этого он просто пожал плечами. Значит, тебя не тревожит преступление против брачных клятв данных женщиной. Ливтрин не мог оставить эти слова без ответа. Он повернулся к Седрику, чувствуя, как наливается тяжестью плечи и затылок. Седрик не отступил, но капитан заметил, что он перенёс вес тела на другую ногу, чтобы быть готовым быстро убежать. Ливтрин заставил себя говорить как можно спокойнее. Ты клевещешь на Элис. Она не сделала ничего, что нарушило бы её брачные клятвы. И я не пытался склонить её к дурному. Так что, полагаю, ты должен взять свои слова обратно. Подобные речи могут причинить немало вреда. Федрик сощурился, но тон его оставался сдержанным. Мои слова основаны на том, что я видел. Я глубоко привязан к Элис, поскольку мы дружны с детства. И я не бросаю слов на ветер. Быть может, вы оба ни в чем не виноваты, но со стороны все выглядит совсем иначе. Встреча ранним утром, беседа наедине до поздней ночи. Так ли должна вести себя замужняя женщина? К несчастью, я наделен острым слухом и чутко сплю. Я знаю, что после того, как мы с Элис желаем друг другу спокойной ночи и расходимся по своим каютам, она выходит снова, чтобы встретиться с тобой». Я слышал, как вы с ней разговариваете. А она давала клятву ни с кем не говорить после полуночи? усмехнулся Лефтрин. Если да, то признаю, Элис нарушила её, и я помогал ей в этом. Седрик пристально смотрел на него. Лефтрин глотнул ещё кофе, глядя на соперника поверх края кружки. Седрик с видимым усилием пытался взять себя в руки. Когда он наконец заговорил, слова его были безупречно вежливыми, но чувствовалось, что даётся ему это нелегко. Элис, супруга известного и состоятельного торговца удачного, и для неё достойно выглядеть не менее важно, чем достойно вести себя. Если я знаю, что она поднимается с постели, чтобы до поздней ночи находиться в твоём обществе, то и все остальные на корабле уж точно об этом знают. И слух о подобном поведении, достигнув удачного, может запятнать её репутацию. Седрик завершил свою речь и перевёл взгляд на берег. Почти все хранители уже проснулись, некоторые толпились у костра, ища тепла после ночной прохлады и разогревая еду. Другие подошли к мелкому колодцу, вырытому в песке вчера вечером, и набирали профильтрованную через слой земли воду для мытья и готовки. Драконы, как заметил Литрин, ещё спали. Эти существа любили солнце и тепло и предпочитали дрыхнуть до тех пор, пока их не разбудит хранители. Дай драконам волю, они спали бы и до полудня. Как у них всё просто в жизни, позавидовал им капитан. Мне бы так. Жаль, не судьба. Литрин заставил себя чуть разжать хватку, а то ещё немного и ручка кружки переломилась бы в его пальцах. Скажу тебе на чистоту, Седрик. Между мной и Элис не было ничего. Она приходит на палубу, где я несу ночную вахту. Мы разговариваем. Она вместе со мной обходит корабль. Мы проверяем швартовочные канаты и якорь. Я показываю ей созвездия и объясняю, как моряки выверяют курс по звёздам. Говорю ей, как называются ночные птицы, голоса которых она слышит. Есть ли что-то из этого оскорбляет твою нравственность? Это твои проблемы, а не мои и не Элис. Я ничем не запятнал ее честь. Он говорил истинную правду, но внутри у него точно змея оборочалась холодное чувство вины. Он думал о тех мгновениях, когда их руки соприкасались. Так было, например, когда он показывал ей, как вывязывать беседочный узел. Он клал ладони на ее теплые плечи, и поворачивал её лицом к югу, чтобы указать, какие звёзды образуют плуг Са, а поздней ночью или ранним утром, смотря как считать, Элис желала ему доброй ночи и уходила в свою каюту, а капитан стоял у борта поблизости от её двери, глядя на рику и размышляя о несбыточном. В эти минуты он позволял себе мечтать о том, что произошло бы, найдись у него смелость предложить, а у неё желание принять. Под его руками подрагивал от напора речного течения борт корабля, или это откликался корабль? Элфтрину казалось, что он сам подобен реке, а Элис кораблю, доверившемуся течению. Достаточен ли он силён, чтобы нести её? Седрик заговорил снова, и его смягчившийся тон заставил Элфтрина вросплох. Послушай, капитан, я не слепой. Если на борту этого корабля кто-то и не догадывается о твоём увлечении ею, то этот человек лишён чувств и сердца. Знает команда. Знают твои друзья-охотники. Будучи хорошо знаком с Элис, я понимаю, что она ступила на тонкий лёд. Ты много путешествовал, побывал там и сям, видел разных женщин, но, думаю, ты не встречал никого столь житейски неопытного, как Элис. Она перешла из дома отца в дом мужа. Он был её первым и единственным мужчиной. В некотором роде они с Гестом хорошая пара. Он богат, он обеспечивает ей все потребности. У неё есть время и средства для её бесценных исследований. Ей никогда не доводилось водить знакомства с людьми вроде тебя. Она выросла в удачном. Ты верно кажешь ей чем-то вроде герой сказок. Есть ли твоё восхищение ею заставит её переступить ограничения? накладываемый обществом, то расплачиваться за это будет она, а не ты. Для неё это будет означать позор и жизнь изгоя, возможно, развод, после которого она непоправимо опозоренная вынуждена будет вернуться в отцовский дом, а её отец не богат. Если ты не отступишь от своих ухаживаний, пусть даже она не ответит на них, люди могут узнать об этом. Ты можешь разрушить её жизнь. заставить её снова вернуться к весьма скромному образу существования, где не будет места её драгоценным изысканиям. Не хочу быть грубым, капитан, но разве это достойно? Неужели ты не оставишь свои поползновения, зная, что этим приведёшь её к гибели? Тебе-то что? Ты просто отойдёшь в сторонку. Прости, но все знают, как в таких случаях ведут себя моряки. Но для Элис это будет означать конец всего. Седрик произнес свою речь и отвернулся от Левтрина, словно давая ему время на раздумья. Два дракона уже проснулись и теперь ковыляли к воде. Седрик с интересом уставился на них, словно забыв о капитане. Ярость в груди Левтрина мешалась со страхом. Сперва кровь бросилась ему в лицо, потом резко отхлынула. Его сердце было таким же сильным, как и все его тело, но слова Седрика причинили ему боль. Седрик. А если Седрик прав, есть ли способ предотвратить катастрофу? Левтрин взял себя в руки и произнес. Вряд ли кого-нибудь из тех, кто у нас на борту, когда-нибудь занесет в удачный. А уж распускать слухи они и подавно не станут. Единственный, у кого будет такая возможность, это ты. А ты зовешь себя ее другом, так что не будешь распространять о ней грязную ложь. Я не имею ни малейшего намерения бесчестить эту женщину. И, по-моему, ты совершенно напрасно подозреваешь, что она может изменить мужу. Последнее было правдой. Но как же Левтрину хотелось, чтобы Элис хотя бы на миг склонилась к иному. Я друг Элис. В противном случае я сдержал бы свое слово и оставил ее на этом корабле, а сам вернулся бы в удачный». Но я знал, что тогда ей точно придет конец. Единственная причина, по которой я остаюсь здесь, — сохранение ее репутации. Неужели ты мог подумать, что я отправился в это злосчастное путешествие, дабы развеяться? Нет. Я здесь исключительно ради Элис. Я хочу защитить ее. Ее муж — мой близкий друг и человек, на которого я работаю. Так что прошу, хотя бы на миг задумайся о том, в какое неловкое положение ты меня ставишь». «Должен ли я пощадить гордость Элис и удержаться от упреков в ее адрес? Или мне следует ради защиты репутации своего нанимателя бросить тебе вызов?» «Бросить вызов мне?» — изумился Левтрин. Седрик быстро добавил, конечно, «я не намереваюсь это делать и не думаю, что это нужно. Уверен, ты сам придешь к единственному правильному решению, обдумав все, что я тебе сказал». Оба замолчали. как будто ожидая, что Ливтрин заполнит эту паузу, и капитан попытался: "Ты хочешь, чтобы я перестал с ней разговаривать?" Несмотря на все усилия, он так и не сумел скрыть гнев и горечь в голосе. Седрик вскинул голову и широко открыл глаза, удивлённый тем, что Ливтрин не понимает очевидного. "Ну разве это возможно в такой-то тесноте? Просто прикажи одному из охотников «Взять у хранителей лодку и доставить меня и Элис обратно в тряхок». «Мы в трех днях пути от косарика», — напомнил Левтрин. «И ни одна из этих маленьких лодок не вместит и половину вашего багажа, не говоря уж о тебе и Элис». «Я прекрасно сознаю и то, и другое», — отрывисто заявил Седрик. Левтрин взглянул на него. И заметил, что уголок губ у собеседника дёргается, словно тот пытается сдержать кривую улыбку. Путешествие по течению реки будет куда более быстрым, особенно на маленькой лодке. Я слышал, как охотники говорили об этом вчера. Полагаю, до Косарика нам с Олесь придётся не более одного раза останавливаться на ночёвку. Оттуда мы сможем попасть в Трехок, а затем домой. Что касается нашего имущества, то пока что нам придётся оставить его у тебя на борту. Мы отправимся на лёгке, а наш багаж ты отправишь в Удачный, когда наконец вернёшься в Трехок. Уверен в этом, тебе можно доверять. Лифтрин молча смотрел на него. Ты ведь сам понимаешь, что тебе придётся так поступить, гнул свой седрик и добавил, словно поворачивая нож в ране, ради Элис.